«Обезьянка! Обезьянка!» – закричал Артур. Я подошел к мальчику, и пока он гладил и ласкал душку я внимательно его рассматривал. Удивительное дело. Он на самом деле был привязан к доске. «У тебя есть отец, дитя мое?» – спросила меня молодая женщина. «Да, но в настоящий момент я остался один». «Надолго?» «На два месяца». «Бедный мальчик, как же ты проживешь один целых два месяца?» Я рассказал ей о том, как Виталиса посадили в тюрьму за то, что он заступился за меня, и как с тех пор я не заработал ни одного СУ. Во время моего рассказа Артур играл с собаками, но он все слышал. «Вы, должно быть, страшно голодны!» — воскликнул он. Услыхав его слова, собаки принялись лаять.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 Собаки уселись вокруг меня, а Душка вскарабкался ко мне на колени. «А твои собачки едят хлеб?» – спросил меня Артур. «Едят ли они хлеб?» Я дал каждый из них по кусочку, и они с жадностью проглотили его. «А обезьянка?» Но Душка уже сам о себе позаботился. В то время, как я кормил собак, Он схватил кусок пирога, которым и давился теперь под столом. Я тоже взял ломоть хлеба, и если не давился им, как душка, то ел его с не меньшей жадностью. Артур молча смотрел на нас во все глаза, пораженный нашим аппетитом. — А где бы вы сегодня обедали, если бы не встретились с нами? — спросил Артур. «Вероятно, мы не обедали бы вовсе. А завтра где вы будете обедать? Возможно, нам удастся завтра что-нибудь заработать». Артур прекратил вопросы и повернулся к матери. Между ними начался длинный разговор на том же непонятном мне языке. Казалось, он просил ее о чем-то, на что она не хотела согласиться или против чего и имела какие-то возражения. Вдруг Артур снова повернул ко мне голову. «Хочешь остаться у нас?» – спросил он. Я молча смотрел на него. Такого вопроса я не ожидал. Мой сын спрашивает, «Хочешь ли ты остаться здесь?» «На барже?» «Да». Артур болен. Врачи велели ему лежать неподвижно на доске для того, чтобы он не скучал. Я устроила ему эту поездку. Оставайся с нами. Собаки и обезьянка будут давать представления, а ты будешь играть нам на арфе. Мальчику твоих лет не так-то легко заработать деньги. Я быстро сообразил, каким спасением было для меня это неожиданное приглашение, и, взяв руку молодой женщины, с благодарностью поцеловал ее. Она, видимо, была этим тронута, и нежно погладила меня по голове. «Бедняжка!» — прошептала она. «Так как меня просили играть на арфе, то мне казалось, что я должен немедленно выполнить их желание. Я взял инструмент, сел на носу баржи и заиграл». В это время женщина поднесла к губам маленький серебряный свисток. Раздался резкий свист. Я тотчас же перестал играть, не понимая в чем дело артур замечавший все что делалось вокруг понял причину моего беспокойства мама свистела для того чтобы дать знать рулевому объяснил он мне и в самом деле баржа отошла от берега и тихо поплыла по каналу. вода плескала со корму, а деревья по обоим берегам реки быстро бежали мимо освещённые косыми лучами заходящего солнца. «Сыграй ещё что-нибудь», — попросил Артур. Кивком головы он подозвал к себе мать и всё время держал её за руку, пока ей играл различные вещицы, которым обучил меня Виталис.